удалось получить существенную денежную поддержку от английских трид-юнионов. Узнав об этом, хозяева предприятия тотчас пошли на уступки. История эта, столь необычная, наделала много шума во французской прессе и значительно подняла престиж интернационала. Морской переезд из Англии на континент оказался очень трудным, так как пароход попал в шторм. Маркс, однако, хорошо переносил качку и чувствовал себя превосходно среди немногих пассажиров, избежавших морской болезни. Добравшись до Гамбурга, он послал Энгельсу веселое шуточное письмо о своем путешествии. Вид заболевших и слабеющих спутников отравил бы мне дальнейшее путешествие, если бы некоторое ядро не держалось стойко. То было ядро очень смешанного состава. Немецкий капитан, очень похожий на тебя лицом, но малого роста. В нем было также много твоего юмора и тоже добродушно-фривольное подмигивание глазами. Лондонский скотопромышленник, настоящий Джон Буль, немец из Техаса и, это главная персона, немец, который уже 15 лет разъезжает по восточной части Перу в местности, лишь недавно зарегистрированной в географии, где, между прочим, еще исправно едят человеческое мясо. Это сумасбродный, энергичный и веселый парень. Он имел при себе ценную коллекцию каменных топоров и тому подобное, которые заслуживали того, чтобы быть найденными в пещерах. И в виде приложения одна дамская особа. Все остальные дамы, больные морской болезнью лежали в дамской каюте. Старая кляча с беззубым ртом — Великолепно по-ганноверски говорящая дочь какого-то допотопного ганноверского министра по фамилии фон Бер или что-то в этом роде. Теперь она уже давно исправительница рода человеческого, пиатистка, филантропка, друг рабочих. В четверг вечером, когда буря наиболее неистовствовала и все столы и стулья танцевали, Мы кутили в небольшой компании, в то время как старая кляча лежала на диване, откуда толчки парохода время от времени сбрасывали ее на пол в середину каюты, очевидно, чтобы ее немного развлечь. Наш немецкий дикарь со смехом рассказывал о свинствах дикарей. обращик его принимает в качестве гостя в индейской хижине, где как раз в этот день женщина разрешилась от бремени. Послед приготовляется в виде жаркого и ему это высшее выражение гостеприимства, дает его отведать. Энгельс немало хохотал, перечитывая письмо друга. Повидав своего издателя и договорившись с ним о выпуске книги, Маркс отправился в Ганновер к Людвигу Кугельману. Гинеколог Кугельман пользовался хорошей репутацией в Ганновере, имел изрядную практику и жил вполне зажиточно. Будучи студентом, Людвиг Кугельман, прочитав книги Маркса, написал ему восторженное письмо и получил ответ. Гордости и радости молодого человека не было предела. Между ними, лондонским изгнанником, началась переписка, длившаяся несколько лет до их очного знакомства. Кугельман писал Марксу по условному адресу А. Вильямсу, чтобы письма избегли цензуры. Он неоднократно приглашал Маркса к себе, Но только в 1867 году желание его, наконец, сбылось. Известие о приезде дорогого гостя вызвало в семье врача великое смятение и удовольствие. Молодая, миловидная жена Кугельмана Гертруда, уроженка, как и Маркс Рейнландии, страшилась показаться невежественной столь выдающемуся человеку. Ее восьмилетняя дочь Франциска, развитая неполитам наблюдательная девочка, Слышала, как Кугельман, успокаивая оробевшую мать, предсказывал, что никогда ни с одним человеком не будет она чувствовать себя так непринужденно и приятно, как в обществе Маркса. Так оно и случилось. Вместо ожидаемого чопорного и важного господина в гостиной вошел элегантно одетый, приветливо улыбающийся человек, который в течение нескольких минут показался всем впервые его увидевшим давно знакомым. Для каждого нашел он доброе слово». Госпоже Кугельман особенно понравился мягкий рейнский говор и раскатистый смех Маркса. Улыбаясь, он щурил заметно близорукие глаза. Маркс не мог не оценить сердечности и стремление всех членов семьи Кугельмана сделать его пребывание в их доме предельно приятным. Здоровье его улучшалось с каждым днем. Он позабыл на время о болезнях и радовался тому, что был на родной земле. Свободные, обычно ранние часы, за чашкой кофе, приготовленного с особой старательностью и завидным умением госпожой Кугельман,